Глава 15. Духовный советник. Пока в Лангарин Корте продолжаются развлечения, в Глингокхаусе заканчивается обед. На смену добытому вне сезона лососю приходит фазан. Еще рано, но у мердикафов, у которых не всегда бывает то, что американцы называют плотным обедом, нет установленных часов для еды. а священник готов есть когда угодно. Лица троих сидящих за обеденным столом были бы интересны для физиономиста. Тот приметил бы выражение, которое поставило бы в тупик самого Лафатера. и беседа вначале не помогла бы разгадать это выражение, потому что она касается самых банальных тем. Но время от времени Роже отпускает двусмысленное словечко и незаметно, но многозначительно переглядывается со своей соотечественницей. Это свидетельствует что мысли этих двоих далеки от их слов. Мердок, обычно доверчивый, но временами отчаянно ревнующий, в этом отношении тем не менее не подозревает священника, вероятно, от презрения к этому бледному существу и уверенности, что в любое мгновение может его раздавить. Хотя он и низко пал, но крепкий и когда-то сильный англичанин может это сделать. Вообразить, что такой человек, как Роже, может быть его соперником по отношению к его собственной жене, для Мёрдика слишком унизительно. К тому же он все еще сохраняет веру в то, что духовный отец должен быть безупречен. Не всегда достаточно обоснованная вера, а в данном случае вообще безосновательная. Однако он ничего этого не знает, и поэтому многозначительные взгляды, которыми обмениваются его собеседники, ускользают от его внимания. Но даже если бы он их заметил, не прочел бы в них ничего похожего на любовь, потому что в этот день любви нет. Мысли собравшихся за столом поглощены другой страстью алчностью. Сидящие за столом обдумывают грандиозный план не больше, не меньше, как обладание поместьем, приносящим в год тысяч фунтов дохода. Это поместье лангарен. Они знают цену поместья, как знает его управляющий, ведущий счета. Для них план этот не нов. Они уже давно размышляют над ним, обдумывают необходимые шаги. Однако пока ничего еще не решено окончательно и ничего не предпринято. Такая грандиозная и опасная задача требует осторожности и времени. Конечно, ее можно решить очень быстро при помощи шести шестидюймовых сталей, или нескольких капель беладонны. И двое из троих за столом не стали бы колебаться в использовании этих средств. Олимпиер и и Грегори Роже уже не раз об этом думали. Но препятствие в третьем. Льюен Мердок мошенничает при игре в кости и карты. Он без зазрения совести занимает в долг и безжалостен с торговцами. Если представится возможность, он способен украсть. Но убийство Это совсем другое дело. Это преступление не только неприятное, но и опасное. Он с радостью ограбил бы Гвендалинвин, лишил бы ее всей собственности, если бы знал, как это сделать. Но отнять у нее жизнь, на это он еще не способен. Но он близок к этому. Его побуждает отчаянное положение, подталкивает жена, которая не упускает возможности упрекнуть его потерянным состоянием. А за ее спиной скрывается иезуит, продолжающий диктовать и поучать. До этого дня мэр отказывался знакомиться с подробностями их плана. Каково бы ни было его настроение, он оставался глух к намёкам, которые преподносились нерешительно и двусмысленно. Но сегодня поведение его становится многообещающим, как свидетельствует восклицание никогда И собеседники чрезвычайно рады, услышав его. В начале обеда, как уже сообщалось, разговор шел на обычные темы, как у влюбленных в павильоне, которые молчали о том, что занимало их больше всего. Как различны эти темы, как любовь отлична от убийства, и как слово любовь не было произнесено в летнем домике, так и слово «убийство». не прозвучало за обеденным столом в Глингаге. Поедая лосося с помощью ложки, в хозяйстве мисс Мердок нет ножей для рыбы. Священник демонстрирует отличный аппетит и называет рыбу хрустящей. Он говорит по-английски как на родном языке, владея даже диалектизмами, в том числе и херефордскими. С улыбкой, приняв похвалу, барнгаер разрезает лосося и распределяет его по тарелкам. Ему помогает служанка, с не очень чистыми руками и острыми ушами. На столе хорошее вино. Хотя поставщик продовольствия обладает жестоким сердцем, в уэльской арфе есть обладатель более нежного сердца. Хозяин харчевни у переправы Рага верит в обязательства уплаты по кредиту и потому поставляет свое лучшее вино. Посетители арфы, внешне невзрачные и грубые, неплохо разбираются в винах. Там часто можно услышать, как заказывают шампанское, а некоторые знакомы даже с клико, как любители из самых аристократических клубов. Благодаря эстетическим вкусам этих посетителей, Льюин Мердок может ставить на свой стол вина лучших сортов. Вначале с рыбой легкое бордо, затем с беконом и овощами шерри, и наконец шампанское, когда принимаются за фазана. В это время разговор заходит на тему, которая раньше не обсуждалась. Начинает его сам Мердок. Итак, моя кузина Гвен выходит замуж. Вы в этом уверены, отец Роже?» Хотел бы я быть так уверен, что попаду на небо. Но что он за человек? Вы нам не сказали этого. Нет, говорил. Вы забыли мое описание, месье Нечто среднее между Марсом и Аполлоном. Сила Геркулеса. Он способен произвести столько потомков, сколько произошло из головы Медузы. достаточно, чтобы обеспечить Лангарену наследников до конца времен. Вы не получите свою собственность, даже если доживете до возраста Муфусаила. Ах, могу вас заверить. Выглядит он прекрасно. Рядом с ним сын баронета, с его румяными щеками и соломенными волосами не имеет ни одного шанса даже если бы этого воинственного незнакомца ничего не рекомендовало но это не так а что еще? способ которым он представился леди он был вполне романтический. как же он представился ну познакомились они на воде Похоже, мдмозальвин и ее компаньёнка Лис были в лодке одни. Весьма необычно. И вот какие-то парни углекопа из изфорест Дина оскорбили их. А спас их от оскорблений некий джентльмен, рыбачивший поблизости, никто иной, как капитан Райкрофт. При таком способе знакомства мало кто не сумел бы развить его и даже закончить браком, если бы пожелал. А с такой богатой наследницей, как мадмуазель Гвендалинвин, не говоря уже о ее личном очаровании, мало кто из мужчин не захочет этого. И то, что гусарский офицер, капитан или полковник, точно не знаю, добьется своего, я не сомневаюсь, как в том, что сижу за этим столом. Да, этот человек будет хозяином Лангарена, как я сижу за этим столом. Вероятно, так и будет. должно быть, отвечает Мэрдок. Говорит он неторопливо, и так, словно это его мало интересует. Олимпия выглядит разочарованный, но не роже. Впрочем, она тоже успокаивается, посмотрев на священника и увидев его ответный взгляд, словно говорящий: "Подожди". Сам священник намерен подождать, пока вино не завершит свою работу. Поняв намёк, женщина молчит. Она сохраняет внешнее спокойствие и невинный вид, хотя в сердце у неё злоба ада и обман дьявола. Она сохраняет это внешнее спокойствие, пока не заканчивается последнее блюдо. На стул ставят десерт, бедный и однообразный. Его выставляют только для видимости. Уловив взгляд Роже и его незаметный кивок в сторону двери, Женщина с церемонно кланяется и выходит. Мэр раскуривает свою пенговую трубку. Священник бумажную сигарету. Он носит их с собой в портсигаре, и некоторое время они курят и пьют вино. Разговаривают тоже, но не о том, что прежде всего занимает их мысли. Кажется, они боятся затронуть эту тему, как будто могут испачкаться. И только после нескольких стаканов вина набираются храбрости. Первым этого достигает француз. Однако начинает он осторожно и непрямо. Кстати, месье, говорит он, мы забыли о чём разговаривали, когда нас пригласили к столу. Замечательный обед, доставивший мне большое наслаждение, несмотря на вашу пренебрежительную оценку меню. Ваш английский бекон превосходен. «А зелень великолепна. И помидоры тоже. Вы говорили о неких происшествиях или обстоятельствах, связанных с вашей смертью. Что же это было? Надеюсь, не наводнение. Конечно, на вашем Аи бывают неожиданные паводки. Может, дело в них? А при чем тут они? спрашивает Мэрдок, не понимая, куда клонит священник. потому что в таких паводках иногда люди тонут. Это бывает даже часто. Не проходит и недели, чтобы кто-нибудь не упал в воду и там и остался, покажи во всяком случае. У Ай с ее водоворотами и быстрым течением очень опасная река. Удивляюсь, как храбро по ней плавает мадмоазель Вин, как она неосторожна. Странная интонация и особое ударение на слове неосторожно дают мэрдоку возможность понять, куда клонит собеседник. Она очень смела, отвечает он, делая вид, что не понял. «А насчет неосторожности ничего не могу сказать. Но молодая леди безусловно неосторожна, даже безрассудна. Доказательство то, что она отправилась на реку одна, последовавшее может сделать ее более осторожной, но все равно плавание в лодке опасное занятие, и на воде многое может случиться. Река непостоянна и капризна, как сами женщины. А что если ее лодка как-нибудь пойдет на дно, и она будет в ней? Это было бы плохо. Конечно, Однако, месье Мердок, на вашем месте многие в таком случае не горевали бы, а радовались. Несомненно, но какой смысл говорить о том, что вряд ли произойдет?» О, вы правы. Но все же несчастные случаи с лодками встречаются так часто, что и с мисс Вин может произойти что-нибудь подобное. Жаль, если так и будет. большое несчастье но есть и другие соображения какие же а такие что лангарен останется в руках еретиков имеющих на это лишь отдаленное право если то что я слышал правда у вас не меньше прав, чем у вашей кузины лучше бы поместье принадлежало истинному сыну церкви каким являетесь вы мисье Мердок принимает этот комплимент с гримасой. Он не лицемер, но все же у него сохраняется какое-то уважение к церкви. Он регулярно посещает часовню отца Роже и проходит все церемонии и коленопреклонения, как итальянский разбойник, который перерезав кому-нибудь горло, опускается на колени и начинает молиться, услышав колокола благовещения. "Очень бедный сын", отвечает он, наполовину улыбаясь. Наполовину хмурясь. Вы имеете в виду в мирском смысле? Я знаю, что вы не очень богаты. Не только в этом смысле. Ваше преподобие, признаю, что я был большим грешником. Признание греха хороший признак. Это начало раскаяния, которое никогда не приходит к человеку слишком поздно. Вот это чёрный грех, который церковь никогда не прощает. Настоящее преступление. О, я ничего не сделал, чтобы заслужить такое название. Не один страшный грех, а множество мелких. Но однажды вы можете испытать искушение, и как ваш духовный советник, как ваш духовник, я должен разъяснить вам истинную доктрину, как смотрит на такие проблемы Ватикан. В конце концов, Все дело только в равновесии между добром и злом. В каждом человеке есть и добро, и зло. Этот мир представляет собой арену бесконечной борьбы Бога с дьяволом. И те, кто ведет борьбу на стороне Бога, могут использовать оружие дьявола. В нашей службе цель оправдывает средства, даже такие, которые мир называет преступными. Да, даже отнятие жизни иначе почему сам великий и добрый Лаёла признавался, что обнажал меч и отнимал им жизнь. Это верно, произносит Мердок, глубоко затягиваясь. Вы великий теолог, отец Роже. Признаюсь, что сам я невежествен в таких делах. Но я вижу смысл в ваших словах. Вы увидите его яснее, если я разовью свою мысль. Например, человек имеет право на некое владение или поместье, но его удерживают и не отдают ему с помощью каких-нибудь уверток. В таком случае любые шаги, которые он предпримет, чтобы овладеть собственностью, будут оправданы при условии, что он отдаст часть полученного на добрые цели, то есть на поддержку истинной веры. Высшие авторитеты нашей церкви считают, что такое пожертвование компенсирует любой грех, если дарение достаточное, чтобы совершить много добра и загладить зло. И такой человек не только может рассчитывать на полное отпущение грехов, но обязательно получит его. Теперь, месье, вы меня понимаете? Вполне, отвечает Мэрдок, извлекая изо рта трубку и отпивая бренди из стакана. От вина он уже отказался. Тем не менее, он дрожит, слушая метафорическое изложение программы действий и боится самому себе признаться, что понял, о чём идёт речь. Но скоро крепкая выпивка устраняет последние остатки робости, и искуситель замечает это, говоря: Вы сказали, что согрешили, месье?» И хотя бы из-за этого вы должны принести пожертвование. Но как я могу это сделать? Так как я вам говорил, пожертвуйте церкви средства для того, чтобы творить добро и заслужите и прощение. Ах, но где мне найти эти средства? На том берегу реки. Вы забываете, что между нами не только река, Это не препятствие для человека верного самому себе. Я такой человек. Бренди сделала Мердока смелым, наконец развязала ему язык, но одновременно сделала неустойчивым. Отец Роже, я готов на все, что избавит меня от этого проклятого от долгов по уши, от кредиторов, которые приходят каждый день. Ха. Я буду верен самому себе, не сомневайтесь. Вы должны быть верны и церкви. Я готов, если у меня будет такая возможность. А чтобы получить ее, я согласен рисковать жизнью. Я немного теряю с нею. Она стала для меня тяжкой ношей. Я уже не могу ее переносить. Можете сделать ее легкой, как перышко, месье. И очень скоро увидите себя в окружении других джентльменов, развлекающимся на газоне Лангарена, как сейчас его молодая хозяйка. Как, отец? Вы сами станете хозяином. Ах, если бы я мог. Можете. И безопасно. Абсолютно безопасно. И не совершая Он боится произнести отвратительное английское слово и потому выражает свою мысль по-французски. Последний удар. Конечно, кто может об этом подумать? Не я, месье. Но как этого избежать? С легкостью. — Расскажите, отец Роже. — Не сегодня, мэрдок. Он отказался от почтitelного месье. Не сегодня. Дело требует размышлений, спокойных и тщательных, и времени. Десять тысяч фунтов ежегодного дохода. Мы должны подумать над всеми возможностями. Спать по ночам, а думать днем. Возможно, придется привлечь коракладика. Но не сегодня. Черт побери, уже десять часов. А у меня еще дела перед сном. Мне пора уходить. Нет, ваше преподобие, сначала выпейте еще стакан. Ну, еще только один. Но позвольте выпить стоя, на посошок, как говорится. Мэрдок соглашается. Они оба встают, чтобы выпить в последний раз. Но только француз остается стоять, а Мэрдок, выпив, падает в кресло смертельно пьяный. Доброго вечера, мисс говорит священник, выходя из комнаты. Хозяин отвечает храпом. Однако отец Роже не торопится бесцеремонно покидать дом. На крыльце он более горячо прощается с женщиной, которая там ждёт его. Выходя вместе с ним из дома, она спрашивает: "Готова? Ещё придётся поработать?" но они обменялись не только словами кое-чем иным если бы это увидел супруг он вскочил бы с кресла и, может, слегка протрезвел